Глава девятнадцатая. «Ну и кто мне после всего этого скажет, что с этими существами из какого-то другого мира, то есть с девушками, можно нормально общаться?» «Виктория, стой!» – раздраженно выпалил я и быстрым шагом двинулся за ней. Розовые волосы назад, руки вперед, Амосова убегала от меня, сама не зная куда. Сказала, что направляется к Екатерине, чтобы все то и рассказать. О том, как мы случайно поцеловались с ней около недели назад. Дерьмо. И хотя эта чертовка сама меня заманила в комнату, накинулась, а я отказал ей, тем не менее Екатерине все равно мало такое понравится. По факту же я был дома у другой девушки и, правда, целовался с ней при свете луны. И плевать, что всего несколько секунд, пока не очухался. Узнать такое на следующий день после того, как расписался с человеком – мрак». Ну и куда ты собралась? Стой, говорю. Без проблем догнав Омосову, схватил ту за локоть и отвел в угол. Порыскал глазами и нашел чуть приоткрытую дверь. Отлично, сюда. Девушка пыталась вырываться, истерила, плакала, но я не поддавался. Захлопнув за нами дверь и оказавшись в темном тесном помещении, попытался включить свет. Выключатель оказался за спиной Виктории, и я случайно задел ее рукой. Девушка что-то рявкнула и толкнула меня назад. Я не больно ударился спиной о стену. «Слушай, завязывай!» – пригрозил ей пальцем. «Давай, как взрослые люди, поговорим, не доводи до греха». «Ненавижу тебя!» – попыталась ударить снова, но я вовремя перехватил руку, а потом вторую. Далее развернул Викторию спиной к себе, чтобы не получить ногой по причинному месту, и сжал ее, обездвижив. «Успокойся, пожалуйста!» – стараясь держать себя в руках, произнес я. «Идиот, отпусти меня, отпусти!» Не унималась Амосова, продолжая кричать. Ну что ж, высвободив одну руку, я прикрыл ее чересчур громкий рот. При всем при этом старался девушке не навредить, и это было сложно, потому что та обрыкалась, будто взбесившаяся лошадь. Отпущу, если пообещаешь, не кричать и не убегать от меня. <скак> ответила Виктория. Что? приоткрыл ей рот. Пошел ты, кретин! Да что с тобой делать, неугомонная. «И все-таки я настаиваю, нам нужно поговорить». Несмотря на всю свою прыть, Виктория все-таки стремительно уставала. Бубнеж сквозь мою ладонь затихал, а движения замедлялись. И слава богу, ведь я сам уже еле сохраняю ресурсы, чтобы удерживать этот розовый ураган. «Отпусти!» Уверенно, но неразборчиво произнесла Виктория. Пусть отпусти!» Подозреваю, что это просьба ее отпустить, «Хорошо», — отвечаю я и ослабляю хватку. Девушка тут же разворачивается ко мне лицом и отступает к противоположной стене, буквально испепеляет меня взглядом, складывает руки на груди и тяжело дышит. «Какой же ты придурок! Я чуть не задохнулась!» — говорит Амосова. Я замечаю, как дрожит ее подбородок. Но сомневаюсь, что это из-за нашей игры в «Поймай буйного». Она еще не успокоилась после разговора в столовой. «А что я еще должен был делать? Ты кричишь, как резаная, и дерешься». Виктория хотела было сказать что-то оскорбительное, но осеклась, продолжила по-другому. «Значит, причин есть». «Вот, отлично. Наконец-то перешли к конструктивному диалогу. Расскажи мне об этих причинах». «Эй, ты чего мне тут? Сеанс психотерапии устроить решил? Уверен, что время и место подходящее». Амосова окинула взглядом тесную комнатку, захламленную какими-то коробками, швабрами, ведрами. «Не совсем, но другого выбора у нас нет. Ну так что?» Отведя от меня наполненный страстями взгляд, Виктория буркнула. «Придурок!» «Хорошо», – почесал затылок. «Если не хочешь раскрываться сама, сделай шаг навстречу. Ты что-то ко мне чувствуешь, но не получаешь в ответ никакой отдачи, и поэтому расстраиваешься. Я прав?» «Вот же!» — вздыбилась Амосова, будто в ее тело вдруг вдохнули гневного воздуха, но довольно быстро она сдулась обратно. «Да!» — выпалила девушка. «Да! Ты прав! Доволен! Я влюбилась в тебя, тебе абсолютно наплевать! Влюбилась, а ты еще расписался с Аксеновой! И мне!» Подбородок ее затрясся в усиленном темпе, глаза снова наполнились жидкостью. «Больно! Очень больно!» По щекам потекли ручейки слез, И Виктория отвернулась к стене, стала всхлипывать на всю коморку. Вот черт, как не люблю, когда плачут девушки. Я понимаю, что это самая простая из всех манипуляций, что только можно придумать. Подобное практикуют даже маленькие дети, но каждый раз ничего не могу с собой поделать. Хочется совершить все, что угодно, чтобы страдания рядом стоящего человека прекратились. Я медленно подошел к Виктории и положил руку ей на голову. Она стала плакать еще громче. Начал гладить шелковистые волосы, представляя, как глажу котенка. Впрочем, это не было далеко от правды. В какой-то момент ее плач стал походить на мурчание. И тогда я понял, что Амосова просто беззащитный ребенок, который не может справиться с собственными чувствами и эмоциями. Стало жалко ее. Хотя я понимал, что, по сути, ничем ей сейчас не могу помочь – Могу лишь уберечь самого себя от ее необдуманных поступков. Только и всего. «Тебе так мало лет, но убиваешься из-за всякой ерунды», невольно перейдя в свой любимый режим деда, произнес я. Виктория ничего не ответила, но плач ее постепенно сошел на нет. «Между нами ничего не может быть. Я теперь женат на другой. А так как человек честный, то нарушать обещания данной Екатерине ни за что не буду. Ты же меня понимаешь?» говорил таким медитативным голосом, что аж самого в сон потянуло, но это возымело свой эффект. «Понимаю», – ответила Виктория и повернулась ко мне, лицо краснющее, мокрое, тушь нелепо размазана возле глаз. «Значит, ты не будешь портить наши отношения? Пожалуйста, я буду очень несчастлив, если это случится». Амосова ничего не ответила, а лишь вытерла рукавом лицо. «Если что случится, обращайся ко мне, и всегда помогу». Попытался улыбнуться, но, кажется, вместо этого вышло что-то нелепое. «Хорошо?» «Угу», промычала Виктория и двинулась к двери, но я уже не стал ее останавливать. Полоска света разрослась до светящегося прямоугольника, а потом снова стала полоской. В коморке я остался один. «М-да, дела». Просидел в тишине еще некоторое время, А потом вдруг вспомнил о важном разговоре с Иисусом. По пути к двери достал из кармана телефон и выбрал страницу с последними звонками. Уже почти тыкнул на зеленую кнопку, как увидел перед собой Анну. Анну герцен Она стояла прямо напротив двери и пристально глядела на меня, с абсолютно непонятными эмоциями в глазах. Мы вперили друг в друга взгляды, не решаясь хоть что-то произнести, Я закрыл за собой коморку и уже приоткрыл рот, чтобы поздороваться, но Герцен перебила. — И чем вы там занимались? — как-то обиженно спросила она. — Ого! А это еще что? Неожиданно! Я думал, что Анна всегда на моей стороне, а тут такой допрос с пристрастием начался. Немножко удивившись, я ответил. — Тебе разве не все равно? Брови Герцен приподнялись. — Андрей! — в ее голосе проклюнулись те самые нотки — с которыми она обращалась со мной еще при первом знакомстве. «Я, конечно, все понимаю. Ты спас меня от тирана, приютил у себя в доме, не бросив в трудный момент, но я так сильно сдружилась с Екатериной. Она стала для меня как родная, и у меня не получится просто сделать вид, будто ничего не было. В конце концов, это будет хорошо для вас обоих, если рассказать всю правду. Зачем мучиться?» о о выставил перед собой ладонь. «Притормози!» «Давай присядем», — кивнул на лавочку у окна. «Сели. То есть ты хочешь сказать, что Екатерине следует знать и о том, как ты попыталась отблагодарить меня прямо на кресле в моей комнате, м? «Эй!» — нахмурилась Герцен. «При чем тут это? Ведь...» «Да при том, что ситуация абсолютно идентична. Виктория приставала ко мне так же, как и ты в тот раз, но я ее отверг. Тогда в чем разница? Я не понимаю». «Ты уверен?» что ситуация такая же. «Не врешь?» — сощурилась. «Ну, переубедить в обратном я тебя не смогу, придется верить на слово». Герцен облегченно вздохнула. «Черт!» — слегка улыбнулась. «Вот я идиотка!» — стукнула ладонью себя по лбу. «Просто уж очень часто ты начал проводить время самосовой, вот и решила. Зря ты там что-то решаешь, не спросив меня». «Извини», — опустила голову Герцен, — «больше так не буду». Я потрепал Анне волосы, рассмеявшись. «Да ладно, чего тут устроила? Как перед папочкой извиняешься?» «Ах ты!» «Стоп!» – прервал я наши семейные разборки, так как снова завибрировал телефон. «Точно, Иисус!» «Потом поговорим», – произнес я и поднялся с лавки. Пошел по коридору, поднеся к уху телефон. «Алло! Ну что, ты освободился?» – послышалось с той стороны. «Да, да, что там с Евгением?» «Дело плохо, я подслушал то, о чем говорят в машине, и выяснил, что они собираются начинать прямо сегодня». «Сегодня?» – выпалил я, оглянувшись по сторонам. Светловолосый парень, жующий какой-то пирожок, вздрогнул. «Сегодня? Какого черта? Почему сразу мне не сказал, что дело важное?» «Времени у нас еще много», – ответил Иисус. «И «Я дал тебе его, чтобы разобраться с другими делами». «Ладно, плевать, куда мне ехать?» «Никуда. Я стою недалеко от парковки. Поедем на моей. Так будет безопаснее. Хорошо, сейчас буду. Несмотря на то, что сегодня еще оставались пары, их я решил прогулять, хотя бы потому, что если не остановить Евгения, никакая учеба мне в помине больше не понадобится». Неприметную машину Иисуса я отыскал сразу же. Своей незаметностью и старой сборкой она заметно выделялась на фоне всех остальных автомобилей, цветастых, больших, из дорогущих материалов. Сел на переднем сиденье, и даже не здороваясь, мы начали разговор. Иисус надавил на педаль газа, и мы медленно выехали на дорогу. Но почему именно сегодня? Непонимающе спрашивал я. Ведь изначально Евгений планировал совершить задуманное на какой-нибудь праздник. Самый идеальный момент юбилей императора. Что пошло не так? Он скорректировал свой план, так как из него выпал ты. И теперь действовать решили по-другому, более дерзко. Даже и не пытаясь играть в шпионов, а сразу устроив локальную войну. Или не совсем локальную. Вот дерьмо. Я достал из кармана телефон и набрал Евгения. Только бы взял трубку, только бы. Но длинные гудки шли один за одним, и никто не отвечал. «Забудь!» – произнес Иисус и вытащил из уха небольшой черный наушник. Нажал пару кнопок на телефоне, что был прикреплен на панели, и я услышал знакомый голос Евгения. «Передумал, щенок, но уже поздно, мы все сделаем без тебя!» – донеслось из динамиков, а после все стихло. «Твою-то как же мне его теперь предупредить?» – стучал я ногой по резиновому коврику. «Предупредить о чем?» – спросил Иисус о том, что если он совершит задуманное, пострадают все, а в выигрыше не останется никто. Просто я тут кое-что узнал, но это потом. В чем состоит их план, расскажи мне». Довольно простой, но действенный, как по мне. Сегодня в императорском поместье нет никаких мероприятий, но зато есть в родовой библиотеке Романовых. Там проводится что-то типа книжной ярмарки, куда приглашается очень много гостей. Так вот, именно там Евгений решил устроить нападение, отвлекая тем самым существенную часть людей, находящихся на территории поместья. Дерьмо, и библиотека, насколько я знаю, находится от поместья совсем недалеко. А это значит, что все боеспособные люди сразу же ломанутся на место, и тем самым поместье останется под слабой защитой. Тогда и... как же удачно все складывается для Евгения... Хотя и ему придется действовать очень быстро, пока охрана не доберется обратно. Удачно только на словах, но что будет на деле неизвестно. И это очень резонно. Хоть и план в целом имеет под собой какую-никакую основу, тем не менее я очень сомневался, что Евгению с командой удастся хотя бы пробиться внутрь резиденции. А про кражу и использование артефактов вообще молчу. Ведь Лысый абсолютно не понимает, как их потом использовать, идиот. А про то, сколько крови при всем этом придется пролить и думать страшно. Нет, хрена с два. Сегодняшний день точно не закончится чьей-то смертью. Как далеко сейчас машина Евгения? Километров к десяти, и она не двигается, насколько я понимаю. Они пока что договариваются с кем-то, ищут людей себе в помощники. А действовать собираются только ближе к полуночи, когда в библиотеке начнется бал. «Тогда гони!»